Вот она, за граница В полку после возвращения Ромашкина ждала печальную весть. Под Витебском погиб капитан Иван Петрович Казаков, первый учитель Василия. Трудно было представить Петровича мертвым. Золотые зубы под черными усиками так и блестели в задорной улыбке. Всегда веселые глаза осветились лукавством. Ромашкин слышал голос Казакова «Приезжаю я с войны домой. На груди ордена, вещевом мешке подарки». Для Ромашкина он навсегда остался таким живым и веселым. Во второй половине 1944 года советские войска изгоняли фашистов из Румынии и Польши Вступили на землю Югославии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии. Дивизия, в которой служил Ромашкин, вплотную приблизилась к границе Восточной Пруссии. Предстояли первые шаги по немецкой земле. Все с волнением ждали, когда это свершится. — Мы уже по Германии бьем, — гордо и весело сказал артиллерист-разведчикам. «А мы там уже побывали», — солидно ответил Саша Пролеткин. «Ну и как она?» «Работы артиллериста много будет». «Вся замурована в бетон». «Пробьем! Теперь не остановить!» К немецкой земле Ромашкин вышел со своими разведчиками одним из первых. Леса, луга, речки, деревья в Германии были такие же, как в Литве и в Белоруссии, Ранним золотом горели клены, и там и здесь одна и та же вода блестела в реке. Лук с ярко-зеленой, сочной травой где-то разделялся невидимой линией. Пограничных столбов и знаков не было, их снесли немцы. Установив по карте точные ориентиры, Ромашкин провел свою группу кустами к речушке, перешел ее вброд и ощутив. Счастливое волнение сказал, ну вот, ребята, вы и в Германии. Разведчики оглядывали кусты, деревья, траву. Не верилось, что вот это, простое, обыкновенное, уже немецкое. Шовкопляс взял горсть влажной земли, помял ее, потер, понюхал, задумчиво молвил. «Земля как земля». «Да, земля везде одинаковая», — сказал Рогатин. «Только растет на ней разное Пшеница и крапива, малина и волчья ягода, душистая роза и горькая полынь». Для Ивана это была целая речь. Он даже испуганно посмотрел на разведчиков, но никто не засмеялся, не пошутил. У всех было торжественно и радостно на душе. В ту ночь притащили с немецкой земли первого языка. Выволокли его из траншеи, которая окаймляла дот, замаскированный под сарай. Гитлеровец долго отбивался. Пролеткину, совавшему кляп, покусал пальцы. Только Иван Рогатин его утихомирил. Взял за загривок своей ручищей так, что шея хрустнула пленный ефрейтор вагнер и на допросе держался нагло дальше вы ни шагу не пройдете все ляжете здесь на границе великой германии ромашкин с любопытством разглядывал мордастого с тупыми водянистыми глазами немолодого уже немца давно не видел таких когда гнали их и в хвосты в гриву по белорусской и литовской земле попадались жалкие испуганные как пойманные воришки а теперь он как заговорили почувствовали новые силы на своей земле да здесь они будут драться отчаянно их пугает расплата за совершенные преступления донор рветор проклятая кацгешиххтан ругался вагнер меня предупреждали об этом а я думал пугают что значит кацнген шихтен не понял ромашкин этого слова каце кошка гшиххтен история какое то странное сочетание кошачья история выяснил пленный. «Это то, что произошло со мной. Вы схватили меня, как кошка-мышку. Солдаты именно так и называют ваши ночные проделки». Рассматривая документы и бумаги, отобранные у пленного, Ромашкин обратил внимание на фотографии, которые были сделаны во Франции, Вагнер с девицами, веселый и самодовольный, на фоне кафе с французской рекламой и надписями. Когда это было, — подумал Ромашкин, — в дни завоевания Франции или недавно? А может, это свежая дивизия с Запада? Похоже, Ефрейтор потому такой нахальный, что не прочувствовал на себе силу наших наступательных ударов. Учитывая наглость Вагнера, Ромашкин не стал его спрашивать напрямую, а применил маленькую хитрость. — Значит, вы всю войну просидели во Франции? — Нехорошо. Товарищи воевали, а вы с девицами легкого поведения развлекались. — Я был на востоке две зимы, — Вагнер показал ленточки на китель. — Был ранен. Только после госпиталя попал во Францию. — Значит, Франция — санаторий? Туда посылают подлечиться? — Вы говорите неправду, Вагнер. Там идет война. В июне этого года в Нормандии высадились наши союзники. Пленный криво усмехнулся. — Ваши союзники! Если бы не вы, они бы не высадились! — Ромашкин полистал служебную книжку и письма, полученные Вагнером, письма, отправленные на полевую почту, которая могла быть во Франции или здесь, или вообще где угодно. Когда же пришла сюда эта свежая дивизия? — Последнее письмо во Францию вы получили из дома в конце июля, — сказал будничным голосом Ромашкин, усыпляя бдительность пленного. — А на новое место сюда разве письма не доставляют? «Так мы всего здесь...» Начал было пленный и вдруг спохватился, настороженно поглядел на офицер но Ромашкин делал вид, что ведет простой, ни к чему не обязывающий разговор, и Вагнер подумал, может, все-таки и пройдет, и офицер не обратит внимания на то, что он сболтнул. Но офицер был хитрый. Вагнер это понял, услыхав следующий вопрос — — А по какому маршруту вас везли? Ромашкин хотел этим окончательно установить срок прибытия дивизии. Вагнер, краснее и бледнее, соображал, как быть дальше, говорить или не говорить. Пока все идет хорошо, его не бьют, не пытают. То, о чем спрашивает офицер, разве тайна? Что русские не знают такие города, как Франкфурт, Берлин, Кёнигсберг? Вагнер со спокойной совестью назвал эти города. — Значит, когда вы приехали и когда прибыли? — припер его окончательно Ромашкин. Пленный закрутился, как жук, приколотый булавкой к картону, деваться было некуда, и он с трудом выдавил. — Первого августа погрузились. Неделю назад прибыли. Советские войска, вышедшие на границу, с ходу ударили по ненавистной земле, откуда напали в июне 41-го фашисты. Началась артиллерийская подготовка, и на немецкой стороне ввысь полетели бревна обломки бетона, деревья вырванные с корнем колеса от машины пушек. Солдаты с нетерпением высовывались из траншеи и ждали сигнала «Вперед!». Ну, держись, фашистская Германия! Огонь атакующих буквально смел с земли оборонительные сооружения. Однако гитлеровцы все же сдержали первый натиск Красной Армии. Полки продвинулись всего километров на семь, десять. Были большие потери. Это заставило прекратить наступление и заняться серьезной подготовкой к штурму укрепленных полос. Было известно, что долговременные укрепрайоны Инстербургской на реке Дэйми и вокруг Кёнигсберга не уступают по своей мощности самым современным линиям Мажино, Зигфрида и Маннергейма. Доты и форты многоэтажные, железобетонные стены толщиной в три метра, Запасы продуктов, боеприпасов, воды и прочего позволяют вести длительную оборону в полном окружении. Советские дивизии, сменяя друг друга на передовой, в перерывах между боями, занимались боевой подготовкой, учились прорывать долговременные линии обороны, изучали форты и железобетонные доты, которые придется штурмовать, Командующий фронтом генерал-армии Черняховский появлялся и на учебных полях. «Сегодня здесь куётся победа», — подбадривал он усталых, отвыкших от кропотливой учёбы солдат и офицеров. «Больше пота, меньше крови друзья». Голощапов, как всегда, ворчал. Били, били фашистов, и, оказывается, не по науке. «Заткнись, тебе же добра желают», — урезонивал Рогатин. «Живой останешься, если с умом на немецкой земле воевать будешь. А на своей земле я что ж, дураком воевал?» «Ну, во всем надо вперед смотреть. А на войне особенно тут, как не доглядел, так гляделки вместе с башкой оторвет». Разведчики второй день сидели в полуоплывшей старой траншеи и тайком наблюдали за немецким караулом, который охранял склад боеприпасов. Траншеи находились в трехстах метрах от караула, на голой высотке. Ее было хорошо видно отовсюду и от складов, и от дороги, которая к ним подходила, и от дома, где размещалась охрана и от зенитной батареи, оберегавшей склады. Именно поэтому ее и выбрали разведчики. заброшенные траншеи не вызывало у окружающих гитлеровцев никаких подозрений. Разведчики из нее хорошо просматривали и территорию склада, и даже двор караула, обнесенный стеной из красного кирпича. Остались позади российские леса и деревни с доброжелательным населением. Здесь, в Восточной Пруссии, кто бы не увидел разведчиков, каждый враг. Поэтому группа сидела в траншее безвылазно и только по ночам подбиралась к дому, где размещался караул, и к ограде из колючей проволоки, опоясывающей склады. Задание, которое поручили группе разведотдел армии, было необычным, хотя и состояло всего из двух слов. Уничтожить склады. Раньше Ромашкин и его ребята занимались только разведкой, устраивали засады, проводили поиски, таскали языков. В результате быстрого продвижения наших войск в непосредственной близости от линии фронта оказались склады противника с авиационными бомбами и артиллерийскими снарядами. Это не были хранилища государственного значения, Обычные войсковые склады, но командование понимало, боеприпасы, которые в них находятся, надо уничтожить как можно скорее, пока их не развезли на огневые позиции. Бомбежки с самолетов результаты не дали, бетонные хранилища находились под землей, да к тому же прикрывались огнем зениток. Партизан на немецкой земле, да еще в прифронтовой полосе, насыщенной войсками, конечно же, не было. Поэтому пришлось поручить это дело войсковым разведчикам. Поскольку задание было очень важное, подполковник Калин Тварев решил назначить в группе парторга. Выбор пал на Ивана Рогатина. Его хорошо знали в полку, смелый, не раз награжденный разведчик, два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды, две медали за отвог Но была также известна молчаливость этого здоровяка. Лентварев вызвал к себе Рогатина. И без этого неречистый здоровяк совсем онемел, когда услышал, кем его назначают. Подполковник успел уже изложить задачи, которые надлежит выполнять порторгу, а Рогатин только к этому времени собрался, наконец, с силами и вымолвил. — Не сумею я. — Я все вам рассказал. Вы старый опытный разведчик. Справитесь. «Задание очень важное. Партийное влияние обязательно нужно!» — спокойно и убедительно настаивал Лентварев. — Не смогу я. Говорить не умею. Замполит улыбнулся. Он отлично понимал состояние простодушного сибиряка, но иного выхода не было. — Ну, дорогой, вы неправильно понимаете политработу разве она заключается только в том чтобы говорить разве политработники не ходят в атаку не стреляют не бьют врагов в рукопашной они делают в бою то же что и все и плюс к этому поднимают вдохновляют зажигают других «Главное в нашем деле добиться, чтобы приказ был выполнен. А как это сделать?» — подскажет обстановка. «Иногда пламенным словом, а чаще — делом». «Нет, не сумею», — твердил Иван, отводя глаза в сторону. «В разведке говорить-то нельзя». Продолжал убеждать подполковник, как там говорить кругом враги, добейтесь, чтобы приказ был выполнен во что бы то ни стало, вот и все. Ребята и без меня все сделают. Старший лейтенант Ромашкин разве допустит, чтобы приказ не выполнить? У командира других забот много, а вы людей поднимайте на выполнение его решений. Это ваш участок работы. Рогатин и до этого был в растерянности а такие слова как решение поднимать людей участок работы привели его в полное смятение не не не смогу я он даже попытался встать и уйти но лентворев удержал его положив руки на широкие круглые плечи вы коммунист коммунист от выполнения этого задания — Зависит жизнь наших отцов, матерей, жен. У вас есть дети? — Ну, так вот. Может быть, в том складе лежит бомба, которую сбросят на ваш или мой дом. Разведчик задвигал плечищами, явно говоря этим. — Все, мол, я понимаю. А друг у вас есть? — Есть. А может быть, жизнь его оборвет один из снарядов, которые там, в хранилище? — Да отпустите меня, товарищ замполит! Я эти проклятые погреба сам взорву! Вот и отлично! Сам или кто другой, главное — уничтожить. В общем, я считаю, задачу вы поняли правильно». Рогатин не успел придумать что-нибудь для возражения, подполковник пожал ему руку и вышел вместе с ним из землянки. Назначение состоялось. И вот группа благополучно прошла в тыл, пронесла взрывчатку, отыскала объект, замаскировалась. И двое суток сидит в заброшенной траншеи, не находя возможности подступиться к складам. Двое часовых ходят по ту сторону проволочного забора, причем двигаются они по эллипсу, постоянно навстречу друг другу. Подкрасться сзади или сбоку, ни к одному из них невозможно увидит второй. Да и как подкрасться? Проволока накручена шириной в метр. Караульное помещение, в котором отдыхают свободные смены, находится в небольшом домике неподалеку от складов. Домик обнесен кирпичной стеной и оборудован по всем правилам караульной службы. Окна в нем с решетками, на ночь закрываются изнутри деревянными ставнями, не влезешь и даже гранату не забросишь. Около караульного помещения постоянно стоит часовой, Он же открывает ворота, если кто постучит снаружи. Ворота все время заперты на засов изнутри. Прежде чем открыть их, часовой смотрит в окошечко, кто пришел. В ограде, видимо, кладовочка для топлива. Двор гладкий, асфальтированный, нет ни куста, ни деревца. Снег отброшен к ограде. Все постройки из жженого кирпича чистенькие, с замысловатыми башенками на углах. В общем, сделано все с типичной немецкой аккуратностью и педантичностью. Изучая жизнь караула в течение двух суток, разведчики установили его состав и порядок несения службы полностью. В восемнадцать часов приезжает на автомобиле новый караул. Он состоит из начальника унтер-офицера, разводящего и шести караульных, всего восемь человек смену на пост состоящую из двух солдат вводит разводящий через каждые два часа он подходит к проволочному ограждению складов один из часовых убедившись что пришли свои открывает ворота сбитые из деревянных брусков и обтянутые проволокой смена входит за ограду где принимает пост